Глава 1864 Хаджар не успел отреагировать на слова незнакомца, как обнаружил себя стоящим посреди колышущегося под ласками весеннего бриза изумрудного моря травы. Над головой плыли кучевые облака, а поодаль выселся камень, как единственный ориентир посреди бескрайних просторов. Рядом с камнем росло осиротевшее дерево, где в пустом гнезде больше не чистил перья кицаль. Но Хаджар, несмотря на то, что птица больше не находилась в пределах мира его души, чувствовал друга поблизости. Теперь они с ним были одним целым, но сейчас не об этом. На камне все в том же рваном плаще» словно сотканным из вечно движущихся лоскутов тьмы или черного тумана, сидел враг. Капюшон скрывал его лицо, и лишь белые волосы плыли по ветру. На сухих, сморщенных запястьях все так же звенели тяжелые кандалы. Лишь единожды прежде черный генерал вытягивал сознание Хаджара сюда. И, признаться, генералу это не нравилось. Ощущение, когда ты понимаешь, что твой собственный разум может быть тебе не всегда подвластен, не то что неприятное, оно пугающее, да одури, и одного только этого было достаточно, чтобы оценить масштаб проблемы, способной возникнуть, если враг скинет с себя цепи создание дважды пытавшееся уничтожить весь мир» и вдобавок обладавшие могуществом наравне с Яшмовым императором. «Что ты, то, что говорит этот смертный невозможно ученик», перебил его черный генерал. Его голос звучал сухо и скрипел сродни тому, как скрипит сухое дерево под гнетом северных ветров. «Это не может быть гертай!» Хаджар не стал лишний раз напоминать черному генералу, что не являлся его учеником просто потому, что вот уже почти полтысячи лет это никак не влияло на врага, и тот продолжал повторять свое бесконечное «ученик». «Почему?» — только и спросил Хаджар. Враг дернул цепью и тихо ответил. «Потому что Гертай пал, а вместе с ним и его покровитель, бог мудрости Ляо Фень». Хаджар слышал эту историю и далеко не раз что на седьмом небе обитал слабейший из старших богов, олицетворение мудрости Ляо Фэнь, и, как у любого бога, у него были верующие, служившие для него одновременно пищей и сутью бытия. И жили они в стране Гертай, находящейся где-то на востоке от нынешних варварских королевств региона Белого Дракона». Но в какой-то момент страна была уничтожена, то ли потопом, то ли землетрясением или пожаром. Истории в этом расходились, но в чем они все соглашались, так это в том, что в стране никто не уцелел, а те немногие, кто выжил, разбрелись по свету. Некоторые основали храмы и монастыри, которые еще некоторое время поддерживали веру в Леофения, но вскоре исчезли и они. Последний такой монастырь разрушил один из бывших соратников пепла, барон Рекер или Крекер, как над ним подшучивали дети, когда слышали истории. И таким образом, единственным живым осколком Гертая остался дракон Хучин, Синий Пламень. Но, к несчастью последнего, он взял в свои ученики все того же пепла, который прибил собственного учителя. Звучало это немного нелогично, так что Хаджар никогда не верил, что все произошло именно так, как рассказывали песни и легенды. В конечном счете миф, пусть и рожденный реальностью, всегда отличался от своего предка. «Может быть, кто-то выжил и создал аномалию», — пожал плечами Хаджар. «Нет», — твердо возразил черный генерал. «С чего такая уверенность?» Снова зазвенели цепи, а враг указал высушенным, почти мумифицированным пальцем куда-то в небо. «Я могу помочь тебе открыть путь обратно в страну бессмертных. Твой меч уже достаточно окреп, чтобы рассечь преграды меж миров. Твоя сила велика, ученик. Тебе не хватает лишь знаний. Позволь мне показать тебе, как...» И ты сможешь не только попасть в страну бессмертных, но и прорубить себе проход на седьмое небо до начала парада демонов. Не считая небольшого разговора в стране севера, нынешний диалог был, пожалуй, самым продолжительным за многие века, что черный генерал провел, храня молчание. Мне не нужна твоя помощь, генерал, покачал головой Хаджар. «Тебе не придется ничего за нее платить, если ты об этом ученик». Хаджар помнил о том, что каждый раз, когда в процесс вмешивался черный генерал, цена, в которую обходилась помощь врага всего сущего, оказывалась непомерно велика. «Если, кроме этого, ты больше ничего не хочешь сказать, то я, пожалуй, вернусь обратно», — слегка склонил голову Хаджар. Он уже хотел было вернуться обратно в реальность, как что-то остановило его. Что-то настолько пресыщенное и наполненное мистериями меча, что, наверное, могло бы превратить одну из стен страны бессмертных в груду песка. Хаджар немедля выставил перед собой покоящийся в ножнах синий клинок и, призвав мистерии, терну, силу души и истинные имена, встретил волну чужого меча лицом к лицу. Он не знал, с чем сравнить это ощущение. Не было чувства, словно он один сражается против армии. Не было и ощущения, будто ветер вокруг него превратился в меч. Нет, все немного иначе. Хаджару показалось, будто все вокруг него, все сущее, прошлое, настоящее, будущее... Каждый элемент действительности, каждый вздох реальности — все это один нескончаемый меч. И то, с чем он сражался в данный момент, даже не было его ударом, а просто самой сутью существования. Как будто кто-то обнажил клинок, и одного этого было достаточно, чтобы поставить под угрозу существование Хаджара. А затем все стихло, и Хаджар — иссеченный тысячей порезов в крови и изрезанной одежде, остался неподвижно стоять посреди травы, так и не потревоженный мимолетной схваткой, а черный генерал медленно опустил указательный палец правой руки. Хаджар же, не понимая, что происходит, смотрел на то, как бринчали рассеченные цепи черного генерала, свисавшие с запястий. Враг был свободен, его больше ничего не сковывало внутри души Хаджара. «Но почему тогда? Боишься обнажить свой меч, ученик?» — проскрипел голос врага. «Боишься собственной силы? Да и сила ли это? Ты так и не понял, что такое правило. Ты не соединил воедино свои пути. Ты пользуешься лишь эхом того, чем обладаешь». Думаешь, если можешь одолеть парочку детей, возомнивших себя бессмертными, то теперь равен старшим богам? Думаешь, готов к битве? Ты не готов. Ты все так же слеп, а тот демон, что шепчет тебе на ухо, лишь играет с тобой, как кошка с мышкой. Принимай мое предложение и возвращайся обратно в страну бессмертных». «Стань сильнее за этот год, и, быть может, хватит», — прервал его Хаджар. «Я давно уже не слышал древних, и порядком отвык от вашей дурацкой манеры вести разговор. Если хочешь мне что-то сказать, говори прямо». Черный генерал замолк. Он сидел на камне и взирал куда-то перед собой, а Хаджар никак не мог найти хоть одну причину, по которой враг всего сущего — если был свободен, все еще не уничтожил душу своего надсмотрщика и не захватил это тело. «Гертай не может существовать, мой ученик. Я знаю, что он был уничтожен, но ты не знаешь, кем». «И кем же?» — задрожали цепи. «Мной!» — прозвучал ответ. Над морем травы повисла тишина, а затем Хаджар молча развернулся и ушел. Оставив черного генерала пребывать в одиночестве, враг смотрел на раскинувшиеся перед ним просторы и пытался унять отвратительную головную боль, терзавшую его последнее время».